Глава 19. Вместо пасеки возникло другое место. Просветлело. Облачное летнее утро сменилось ветреным весенним днем иным берегом той дальней землей. Ямагути, западный край Хонсю, через узкий пролив видно остров Кюсю. год Годзаимас, — сказала круглолицая хозяйка, сидевшим на татами Холмсу и господину Умадзаке, — оба в серых кимоно за столиком с видом на сад. Они остановились в гостинице Симоносеке Рёкан, традиционном месте, где каждому гостю выдавалось кимоно и по требованию предоставлялась возможность с любым заказом попробовать местную простую пищу: разные супы, рисовые шарики и кушанье из карпа. Хозяйка ходила из столовой в кухню и из кухни в столовую с подносом. Это была крупная женщина, ее живот свисал на обе котором она была перепоясана татами дрожали при ее приближении господину мыдзаки вслух поинтересовался как она остается такой толстой при нехватке пищи в стране но та продолжала беспрестанно кланяться гостям не поняв что сказал по английски господину мыдзаки и ходила туда обратно как откормленная послушная собака когда чашки тарелки и горячая еда были поставлены на стол господинумэдзаки протер очки И снова, надев их, взялся за палочки. А Холмс, рассматривая завтрак и осторожно беря палочки в руку, вызевывал остатки дерганого сна. Порывистый ветер до утра стрясал стены, и его жуткий вой не давал ему толком заснуть. «Вы мне не скажете, что вам снится по ночам?» — вдруг спросил господина Мадзаки, задержав в воздухе рисовый шарик. «Что мне снится по ночам?» Я уверен, что мне ничего не снится. Как это может быть? Вы должны время от времени видеть сны. Все же видят. В детстве видел, бесспорно. Когда перестал, не знаю. Вероятно, по выходе из пубертатного возраста или чуть позже. Но даже если мне что-то и снилось, то я ничего из этого не помню. Подобного толка галлюцинации неизмеримо нужнее людям творческого, и духовного склада, вы не находите? Для таких, как я, они скорее бессмысленная докука. Я читал о людях, которые заявляли, что им не снятся сны, но никогда этому не верил. Я просто думал, что они по какой-то причине их утаивают. Ну что же, если мне все-таки снятся сны, то я приучился не обращать на них внимания. Но теперь я спрошу вас, мой друг. что дают ночами в вашей голове. Все подряд. Это бывает нечто весьма конкретное. Место, где я побывал, знакомые лица, часто повседневные ситуации. Иной же раз я вижу что-то далекое и волнующее. Детство, умерших друзей, людей, которых я хорошо знаю, но которые совершенно на себя не похожи. Бывает, что я просыпаюсь потерянным, не понимая, где нахожусь и что сейчас видел. Я словно застреваю между реальностью и вымыслом, но лишь на мгновение. Это мне знакомо. Холмс с улыбкой посмотрел в окно. За стеной столовой, в саду, ветер качал красные и желтые хризантемы. «Я считаю свои сны обрывками памяти», — сказал господин Амадзаки. «Память — волокно человеческого существования. А сны, по-моему, это оборвавшиеся нити прошлого». Маленькие расслаивающиеся прятки, отпавшие от волокна, но все еще его часть. Возможно, это странный образ, я не знаю. Но все равно, не думается ли вам, что сны — это род воспоминаний, выдержки из былого?» Холмс еще поглядел в окно, потом он сказал, «Да, это странный образ. Я уже столько раз менял кожу за 93 года, что этих расслаивающихся нитей, о которых вы говорили, — должно быть множество, но я убежден, что не вижу снов. Или волокна моей памяти на редкость прочны, иначе, исходя из вашей метафоры, я бы заплутал во времени. В любом случае, я не думаю, что сны — это выдержки из былого, а они вполне могут обозначать наши страхи и желания, как любил утверждать некий австрийский врач. Холмс взял палочками кружочек соленого огурца из миски, и господин Мэдзаки смотрел, как он аккуратно подносит его карту. рту. «Страхи и желания, — сказал господин Мэдзаки, тоже берутся из прошлого. Мы носим их с собою. Но ведь в снах есть не только они, не так ли? Разве во сне мы не перемещаемся в иную сферу, в мир, созданный из опыта, нажитого нами в этом мире? Для меня это сплошной туман. Тогда каковы ваши страхи и желания? У меня их много». «Холмс...» Не ответил, хотя господину Умадзаки молчал и ждал ответа. Его взгляд замер на миске с соленым огурцом, и на лице появилось выражение глубокого смятения. Нет, он не ответит на вопрос. Не скажет, что его страхи и желания, в общем-то, одно и то же, что беспамятство все сильнее досаждает ему, заставляет просыпаться, лавертом ртом воздух, чувствовать, что все знакомое и надежное восстает против него. и он остается беззащитным, нагим, задыхающимся, без в то же время торжествует и над беспросветными мыслями, скрадывает отсутствие тех, кого он уже никогда не увидит, укореняя его в настоящем, где все, чего он может пожелать и в чем нуждается, находится под рукой. — Простите меня, — сказал господину Умадзаки, — я не хотел быть назойливым. Нам следовало поговорить ночью, когда я зашел к вам, но мне показалось, что это было бы не своевременно. Холмс положил палочки, пальцами он вытащил из миски два огуречных кружочка и съел. Потом вытер руки о кимоно. — Мой дорогой Томикки, вы предполагаете, что ночью мне приснился ваш отец? Вы поэтому задаете мне эти вопросы? — Не совсем. — Или он снился вам, и вы решили поведать мне о вашем сне за завтраком, пойдя этим окольным путем? — Да, он снился мне, но было это очень давно. — Понятно, — сказал Холмс. — Тогда скажите мне, пожалуйста, к чему все это? — Простите меня. Господин Амадзаки наклонил голову. — Я виноват. Холмс понял, что был излишний резок, но его утомили попытки добиться от него ответов, которых он не мог дать. К тому же ему не понравилось, что ночью господину Умадзаки вошел в его комнату и опустился на колени подле кровати, где он неспокойно спал, когда его разбудил ветер жалобный за унывный вой за окном. Он задохнулся, увидев рядом человеческую тень. Нависая над ним, как черное облако, она приглушенным голосом вопрошала, что с вами, скажите, в чем дело? Он не мог издать ни звука, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. С великим трудом он тогда вспомнил, где он, и понял, чего хочет голос, говорящий ему сквозь темноту, что случилось, Шерлок, мне вы можете сказать? Только когда господин Мадзаки покинул его, тихо пройдя через комнату, отодвинув и задвинув за собой перегородку, разделявшую отведенное им помещение, Холмс пришел в себя. Повернувшись на бок, он слушал унылый шум ветра. Он коснулся татами у кровати, тронул пальцами подстилку. После этого он закрыл глаза и задумался над тем, что спросил господина Мыдзаке над словами, смысл которых наконец дошел до него: Скажите мне, в чем дело? Мне вы можете сказать. Холмс знал, несмотря на все, что этот человек говорил об удовольствии, которое он получает от их поездки. Господин Умадзаки был на самом деле полон решимости разузнать что-нибудь о своем пропавшем отце. Даже если для этого ему пришлось бы бдеть у его постели, зачем еще господину Умыдзаки приходить в его комнату? Что другое могло его туда привести? Холмс и сам допрашивал спящих, воров, курильщиков опиума, людей, подозреваемых в убийстве, в схожей манере, нашептывая что-то на ухо. извлекая из их сбивчивых речей, из дремотных признаний сведения, которые впоследствии поражали виновных своей точностью. Посему сам способ не вызвал у него нареканий, но ему было желательно, чтобы господину Умэдзаки оставил тайну своего отца в покое, по крайней мере, до окончания поездки. Эти заботы принадлежат прошлому, хотел сказать ему Холмс, и мало что выйдет, если заниматься ими теперь. Вполне возможно, что у Мацуды были веские причины уехать из Японии, и не исключено, что благо семьи сыграло тут большую роль. Но при этом он сознавал, что господин Умадзаки, у которого никогда по-настоящему не было отца, может ощущать ущербность. И чтобы не внушал себе этой ночью Холмс, он ни разу не сказал себе, что разыскания господина Умадзаки не имеют смысла. Напротив, он всегда полагал, что загадки всякой жизни стоят неустанных дознаний. Но в случае с Мацудой Холмсу было известно, что все свидетельства, которые он мог бы привести, если таковые в заправду имелись, сгорели в камине много лет назад. Воспоминание о спаленных дневниках доктора Ватсона овладело им, замедлило работу его ума, и вскоре ему уже ничего больше не представлялось. И ветра он больше не слышал, хотя и лежал на кровати без сна, а тот неистовствовал на улицах и трепал бумажные окна. — Это я должен просить прощения, — сказал Холмс за завтраком и через стол похлопал господина Умадзаки по руке. — Из-за этой погоды я плохо провел ночь и не слишком хорошо себя чувствую. Господин Умадзаки кивнул, по-прежнему держа голову опущенной, Просто я волновался. Мне показалось, что вы кричите во сне. Жуткий звук. Конечно, приободряя его, сказал Холмс, знаете, я как-то бродил по болотам, где из-за ветра создавалось отчетливое впечатление, что кто-то вопит. Похоже, было на далекий крик или стон, едва ли не на зов на помощь. Буря, может, легко заморочить вам голову. Мне морочило, поверьте. Улыбаясь, он убрал руку. И опустил пальцы в миску с огурцом. По-вашему, я ошибся? Это возможно, разве нет? Да, сказал господин Мэдзаки, с облегчением поднимая голову, пожалуй, возможно. Прекрасно, сказал Холмс с огуречным кружочком во рту. Тогда кончаем с этим. Начнем день наново. И как мы проведем утро, снова прогуляемся по взморью? Или обратимся к цели нашего приезда поиску неуловимого. «Зонтаксилума?» Но господин Умидзаки выглядел растерянным. Сколько раз они говорили о том, что привело Холмса в Японию. Стремление отведать блюд из зонтаксилума и наблюдать кустарник в естественной среде обсуждали соответствующий этим намерениям маршрут, который и привел их в простую Идзакаю у моря. Японский пап, догадался Холмс, оказавшись внутри Когда они вошли в Идзакаю, там закипал котел, жена хозяина резала свежие листья зонтаксилума, посетители подняли на них глаза, иные с опаской, отвлекшись от пива и сокет. Так сколько же раз с приезда Холмса господин Идзаки говорил о подаваемом в этой Идзакае особом пироге, где в тесто вмешаны тертые жареные плоды и семена зонтаксилума? И сколько раз они ссылались на письма, которые писали друг другу на протяжении нескольких лет, где речь неизменно шла об их общем интересе к этому медленно растущему в дюнах, возможно, продлевающему жизнь кустарнику, питаемому солеными брызгами, ярким солнцем и сухими ветрами, как будто не единожды. В и пахло перцем и рыбой, они сели за столик и стали пить чай, слушая бурные разговоры вокруг них. Те двое. — Рыбаки, — сказал господину Умадзаки. — Они спорят из-за женщины. Тут из-за отделенной перегородкой задней комнаты появился хозяин. Без зуба улыбаясь, заговаривая с каждым посетителем повелительным, потешным тоном, смеясь со знакомыми, он подошел к их столику. Его, казалось, обрадовал вид пожилого англичанина и его утонченного спутника. Он весело потрепал господина Умадзаки по плечу и как близкому другу подмигнул Холмсу, Присев за их столик, хозяин посмотрел на Холмса и что-то сказал господину Умадзаке по-японски. Его словам рассмеялись все, кто был в Идзакае, кроме Холмса. — Что он сказал? — Забавно, — ответил господин Умадзаке. — Он поблагодарил меня за то, что я привел отца. Он говорит, что нас с вами не различить, но думает, что ваша наружность приятнее. — С последним я соглашусь, — сказал Холмс. Господину Умадзаки перевел сказанное хозяину, и тот вновь расхохотался, согласно кивая головой. Допивая чай, Холмс сказал господину Умыдзаке: Мне нужно взглянуть на котел. Вы не спросите нашего нового друга, могу ли я это сделать? Вы не скажете ему, что я бы очень хотел посмотреть, как варят зонтаксилум? Когда просьба была передана, хозяин тут же встал. — Он охотно проводит вас, — сказал господин Мадзаки, но готовит его жена. Только она может показать вам, как это делается. — Восхитительно, — сказал, поднимаясь Холмс. — Вы идете? — Сейчас у меня еще остался чай. — Видите ли, это редкий случай. Надеюсь, вы не будете против, если я вас не дождусь. — Нет. — Отнюдь нет, — сказал господин Мадзаки, но недовольно глянул на Холмса, словно тот бросал его. но скоро они уже вдвоем стояли у котла с листьями зонтоксилума в руках и смотрели, как жена хозяина мешает бульон. Потом им указали дорогу туда, где зонтоксилум рос. Нужно было пройти вдоль берега в дюны. — Пойдем туда завтра утром? — спросил господин Амадзаки. — Еще не так поздно, можно пойти сейчас. — Это достаточно далеко, Шерлок-сан. — Пройдем тогда часть пути, пока не начнет темнеть. как скажете. Они в последний раз с любопытством оглядели и дзакаю, котел, суп, людей с их напитками и, выйдя на улицу, пошли по песку в дюны. К закату они не нашли никаких признаков зонтаксилума и решили возвращаться на ужин в гостиницу. Оба были изнурены походом и рано ушли спать, не выпив обычной вечерней рюмки. Но той ночью, на второй их вечер в Симоносеке, Холмс проснулся около полуночи, очнувшись от неглубокого сна. Сначала его поразило то, что он, как и той ночью, перестал слышать ветер. Затем он вспомнил, о чем думал, засыпая, о ветхой идзакае у моря, о листьях зонтаксилума, варящихся в котле с супом из карпа. Он лежал под покрывалом и в полутьме смотрел на потолок. Немного погодя, он снова захотел спать и закрыл глаза, но он не уснул. Задумался о беззубом хозяине. Его звали Вакуи, и о том, как господину Умыдзаке нравились его веселые замечания, среди которых была грубая острота про императора. Почему генерал Макартур Пуп Японии? Потому что выше члена. Но ничто не угодило господину Умыдзаке больше, чем шутливые слова Вакуи о том, что Холмс его отец. Под вечер, когда они шли по берегу, господин Умыдзаки припомнил эти слова и сказал: Странно, что я об этом подумал. Будь мой отец жив! Он был бы совсем ненамного старше вас. — В самом деле, — сказал тогда Холмс, всматриваясь в дюны, обозревая песок, ища колючий раскидистый кустарник. — Вы, мой английский отец, что вы на это скажете? Господин Мыдзаки внезапно взял Холмса под руку и крепко держал, пока они шли вперед. — Вакуи — смешной тип. Я бы хотел зайти к нему завтра. — Лишь тогда Холмс понял, что был выбран, возможно, бессознательно, заместителем Мацуды. К этому времени уже было очевидно, что за зрелым, взвешенным поведением господина Умадзаки кроются детские психические травмы. Остальное вышло наружу, только когда господин Умадзаки повторил слова Вакуи на берегу, и его пальцы жадно вцепились в Холмса, как ясно все вдруг стало. «Когда ты в последний раз получил весточку от отца, — подумал Холмс, — ты узнал обо мне. отсюда уходит из твоей жизни, и в виде книги пребываю я, один в некотором смысле подменяет другого». И пошли письма с азиатскими марками, а потом и приглашения после нескольких месяцев приятельской переписки. Затем была поездка по японской провинции, проведенные вместе дни — Словно отец с сыном возмещали друг другу долгие годы отчуждения. А если Холмс не сумеет дать точных ответов, то, может быть, после того, как он преодолел такое огромное расстояние, чтобы приехать к господину Умадзаки, ночевал в доме его семьи в Кобе, пустился, наконец, в путь на запад и посетил сад в Хиросиме, куда отсюда возил господина Умадзаки в детстве, сама его близость обеспечит некое разрешение Стало ясно и то, что на самом деле господина Умэдзаки мало занимали и зонтаксилум, и маточное молочко, и все, о чем столь подробно говорилось в его умных письмах. Каждый предмет, догадался Холмс, был им основательно изучен, тщательно описан и, скорее всего, немедленно позабыт. Уловка простая, но действенная. «Дети без отцов» — думал Холмс о господине Умадзаке и юном Роджере, переходя через дюны. Век одиноких, ищущих душ, — заключил он, когда пальцы господина Умыдзаки сжали его руку. Но, в отличие от господина Умыдзаки, Роджер знал об участи своего отца и верил в то, что его смерть, являясь трагедией на личном уровне, была по большому счету воистину героической. Господину Умадзаки ничего подобного сказать не мог и уповал на старого немощного англичанина, с которым брел по прибрежным песчаным холмам, стиснув его костистый локоть и скорее прильнув к нему, чем ему подсобляя. «Повернем обратно. Вы устали?» «Нет, я беспокоюсь о вас. Мне кажется, мы уже слишком много прошли, чтобы поворачивать назад. Темнеет». Холмс открыл глаза и посмотрел в потолок, прикидывая, как справиться с этим затруднением. Чтобы умиротворить господина Умадзаки, нужно сообщить ему нечто правдоподобное, вроде рассказа, какие сочинял доктор Ватсон, сплавляет то, что было с тем, чего не было никогда, в единое, не вызывающее сомнений творение. Да, его встреча с Мацудой могла иметь место, и да, исчезновение этого человека можно как-то объяснить. Хотя и не без тщательной подготовки. А где они познакомились? Скажем, в гостевой комнате клуба «Диоген» по просьбе Майкрофта. Но зачем? Если бы искусство сыщика исчерпывалось размышлением в этой комнате, Майкрофт, ты был бы величайшим криминалистом в мире. Но ты совершенно не способен работать с практическими вопросами, в которые нельзя не вдаваться, если хочешь решить задачу. — Мне сдается, что именно поэтому ты пригласил меня снова. Он мысленно нарисовал себе Майкрофта в его кресле. Рядом с ним сидел Т. Р. Ламон, или Р. Т. Леннер, неулыбчивый целеустремленный человек полинезийских кровей, член лондонского миссионерского общества, который жил на Тихоокеанском острове Мангая и, будучи агентом британской разведки, установил суровый полицейский надзор за туземным населением в интересах нравственности. Для содействия экспансионистским замыслам Новой Зеландии Ламон, или Леннер, рассматривался как кандидатура на более важную роль британского резидента. В обязанности Коева входили бы переговоры с вождями островов Кука в целях подготовки почвы для присоединения островов к Новой Зеландии. Или он был известен под именем Д. Эрлэмбен? Нет, нет, припомнил Холмс, он был Ламон, точно Ламон. Как бы то ни было, в 1898, или в 1899, или в 1897 году Майкрофт вызвал Холмса с тем, чтобы он высказал свое мнение о Ламане. «Как ты знаешь, я могу дать безупречное общее заключение», написал в телеграмме его брат. «Но по крупицам составлять представление о том, чего человек стоит, не мой хлеб. Мы должны вести там свою игру», — толковал Майкрофт, осведомленный о французском влиянии на Таити и острова сообщества. Само собой, королева Макеатакао хочет, чтобы острова были присоединены к нам, но наше правительство не спешит ей навстречу. С другой стороны, премьер-министр Новой Зеландии уже определился, и мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь ему. Ввиду того, что мистер Ламан хорошо знает местное население и имеет с ним немало общих внешних черт, мы убеждены, что он окажется для этого полезен. Холмс смерил глазами низкорослого, молчаливого человечка, сидевшего по правую руку от его брата, направленный вниз сквозь очки взгляд, шляпа на колени, сущий карлик рядом с гигантской фигурой слева. Помимо тебя, Майкрофт, кто эти мы, о которых ты говоришь? Это, мой милый Шерлок, как и все прочее, о чем мы говорим, есть тайна, и в настоящую минуту несущественно. Нужно твое суждение о нашем сотруднике. — Понятно. Но теперь Холмс видел подле Майкрофта не Ламуна, Леннера или Лэмбета, но высокий стан, вытянутое лицо, эспаньолку Мацуды Умадзаки. Их познакомили в этом кабинете. И едва ли не сразу же Холмс понял, что тот годится для этой должности. Досье, которое дал ему Майкрофт, показало, что Мацуда умный человек. Написал несколько заслуживших признаний книг, одну из них о закулисной дипломатии, толковый чиновник, по чему была его служба в Японском министерстве иностранных дел, англофил, разочаровавшийся в своей стране, всегда готовый отправиться из Японии на острова кукка оттуда в Европу и назад в Японию. «Думаешь, он подходит для этого дела?» — спросил Майкрофт. «Безусловно», — ответил Холмс, улыбаясь. Мы думаем, что он прекрасно подходит. Ведь, как и Ламон, Мацуда был бы осмотрителен в своих манипуляциях и интригах, он бы посредничал в присоединении островов Кука, и даже его семья мнила бы, что он изучает конституционное право в Лондоне. «Желаю вам удачи, сэр», — сказал Холмс, пожимая Мацуде руку в конце беседы. «Я уверен, что с заданием вы справитесь отлично». и они встретятся еще раз зимой 1902 года, или лучше в начале 1903, спустя пару лет после того, как Новая Зеландия официально заняла острова, когда Мацуда будет искать Холмсова совета относительно неурядиц на острове Ниуэ, ранее разделявшим судьбу Самуа и Тонга и захваченном год спустя после аннексии островов Кука. Мацуде снова предлагалась важная должность, но уже не Англии, а Новой Зеландии. Скажу честно, Шерлок, это крайне выгодная возможность постоянно быть на островах Кука и, гася недовольство на Ниуэ, и стараясь подвести бунтующий остров под отдельную администрацию, одновременно развивать общественную жизнь на других островах. Они сидели в гостиной Холмса на Бейкер-стрит и разговаривали за бутылкой кларета. — Но вы опасаетесь, что ваше согласие будет расценено как измена Уайтхоллу? – спросил Холмс. — В целом, да. — Я бы не волновался, мой друг. Вы исполнили то, о чем вас просили. И вы отлично поработали. Полагаю, что сейчас вы свободны применить ваше дарование в другом месте. И почему бы вам этого не сделать? — Вы так думаете? — Думаю, думаю. И как ламан Мацуда поблагодарил Холмса, и попросил, чтобы этот разговор остался между ними. Перед тем, как уйти, он допил свой бокал и поклонился в дверях. Он сразу же возвратился на острова Кука, плавал с одного на другой, встречался с пятью верховными вождями и семью помельче, излагая свои мысли о будущем законодательном совете, и, наконец, добрался до Эр-Романго в новых гибридах. Где его и видели в последний раз, он направлялся в самые глухие места острова, Безлюдный, дремучий край, куда не часто добирались иностранцы, известные большими тотемами из черепов и ожерельями, изготовленными из человеческой кости. Разумеется, эта история была не небезукоризнена. Холмс боялся, что если господин Умадзаки начнет выспрашивать, то он может запутаться в деталях, именах, датах и всяческих исторических частностях. Кроме того, он не мог дать вразумительного объяснения тому, что Мацуда бросил семью и остался жить на островах Кука. Но, учитывая, до какой степени господину Умадзаки были необходимы ответы, Холмс счел, что этот рассказ его удовлетворит. «Какие бы иные неведомые причины не побудили Мацуду начать новую жизнь, — рассудил он, — его они не касались. Безусловно, за такими причинами кроются некие личные... не разглашению соображения, ему неизвестные. Да и того, что он поведает господину Умадзаке об отце, будет немало. Мацуда сыграл главную роль в предотвращении захвата французами островов Кука и в пресечении мятежа на Ниуэ. К тому же, прежде чем затеряться в джунглях, он пытался сподвигнуть островитян на то, чтобы когда-нибудь учредить собственное правление. — Ваш отец, — скажет он господину Умадзаке, — Был глубоко уважаем британским правительством, а уж для старейшин Раратонги и тех жителей окрестных островов, которые его помнят, он — легенда. И вот при неярком свете лампы у кровати Холмс взял трости и встал. Надев кимоно, он двинулся через комнату, заботясь о том, чтобы не заплелись ноги. Подойдя к перегородке, он немного постоял перед нею. В комнате господина Умыдзаки слышался храп. Глядя на перегородку, он слегка ударил тростью об пол. После этого услышал кашель, и негромкий звук господина Мыдзаки повернулся в постели, просто не зашуршали. Он послушал еще, но больше ничего не было. Он стал нащупывать ручку, нашел вместо он и выемку и отодвинул перегородку. Соседняя комната ничем не отличалась от той, где спал Холмс. тусклый желтый свет лампы, посередине кровать, встроенный стол и приставленные к стене подстилки для сидения или стояния на коленях. Он приблизился к кровати, просто не были сбиты, и он едва видел спящего на спине полуголого господина Умадзаки, неподвижного и тихого, будто бездыханного. Слева от кровати у светильника, выровняв носки, стояли тапочки. Когда Холмс сел на пол, Господин Умадзаки проснулся и испуганно заговорил по-японски, вглядываясь в нечеткую темную фигуру рядом с ним. — Я должен вам кое-что рассказать, — сказал Холмс, кладя трости на колени. Не сводя с него глаз, господин Умадзаки сел. Дотянувшись до светильника, он поднял его, озарив строгое лицо Холмса. — Шерлок-сан, все хорошо. Холмс сощурился от света, — Он положил ладонь на поднятую руку господина Умыдзаки и мягко опустил лампу. Потом заговорил из темноты. «Прошу вас просто слушать, и когда я кончу, прошу вас более не спрашивать меня об этом». Господин Мадзаки не ответил, и Холмс продолжал. «С годами я взял за правило никогда, ни при каких обстоятельствах». не распространяться о делах сугубо конфиденциальных или затрагивающих государственные интересы. Надеюсь, вы понимаете, отступление от этого правила могли бы поставить под угрозу жизни людей и испортить мою репутацию. Но теперь я сознаю, что я старик, и думаю, можно сказать, что моей репутации уже ничто не повредит. Также... «Думаю, можно сказать, что людей, чьи тайны я хранил десятилетиями, уже нет в живых. Другими словами, я пережил все, что меня создало». «Это не так», — вставил господин Мадзаки. «Пожалуйста, не говорите ни слова. Если вы будете молчать, я скоро перейду к вашему отцу. Видите ли, я хочу рассказать о том, что я о нем знаю, пока не забыл, и хочу, чтобы вы лишь слушали. И я прошу, После того, как я договорю и оставлю вас, никогда не обсуждать этого со мною, потому что нынче ночью, мой друг, я единственный раз в жизни нарушу свое правило. Теперь, с вашего позволения, я попытаюсь сделать все, что в моих силах, дабы подарить нам обоим покой. И Холмс начал свой рассказ тихо, почти шепотом, в тоне его было что-то убаюкивающее. Когда он дошептал, они еще некоторое время смотрели друг на друга, не шевелясь и ничего не говоря, словно один был отражением другого, два подсвеченных снизу неясных силуэта с затененными лицами. Потом Холмс без единого звука встал на ноги и устало потащился в свою комнату, стремясь к кровати и тяжело стучат растями по циновкам.